«Ты бредишь, старик!» — возразил фольер, продолжая смотреть в окно. «Мне ли восьмидесятилетнему старику, придавленному заботами, думать о любви, когда у меня и любить-то нет больше сил?» «Полно, полно!» — отвечал Бодуэви. «Разве сама холодная зима...» не отверзает своих объятий прекрасной весне, спешащей к ней навстречу на крыльях теплого ветра. И когда она прижимает ее к своей ледяной груди, ощущая теплое веяние, куда деваются тогда лед и снег? Ты указываешь на свои восемьдесят лет. Но разве старость меряется годами? Разве ты не так же прямо держишь свою голову, и не так же бодро ходишь, как это было в сорок лет. Или, может быть, ты начинаешь чувствовать, что силы твои слабеют? Что прежний меч становится для тебя тяжел? Что тебе трудно подниматься по ступеням дворцовой лестницы? Нет, нет, клянусь небом! Прервал своего друга фольер, резко отшатнувшись от окна и бодро подходя к нему. «Об этом нет и речи». «Если так», — продолжал Бодуэйри, «то почему же тебе даже в твоих летах не испытать земного счастья, которое тебе суждено? Послушай меня. Возведи в Сан-Дагорессы женщину, которую я для тебя избрал, и ты увидишь, что все венецианки также единодушно признают ее первой по красоте и добродетели, как венецианцы признали тебя первым по уму силе и храбрости. Затем Бодуэри стал в таких ярких красках описывать совершенство будущей Дагарессы, так что у старика фольера заблестели глаза, огонь вспыхнул на щеках, и разгорелись губы, точно он выпил несколько стаканов сиракузского. Что? тоже же это за чудо красоты, о котором ты говоришь? — спросил он, невольно улыбаясь от удовольствия. — Да никто другой, — отвечал Бодуэри, — как моя собственная воспитанница. «Что — Что? — прервал его фольер. — Твоя воспитанница? — Да ведь она была замужем за Бетруччу неноло когда я был еще и в Тревизо». «Ты думаешь», — отвечал Бодуэри, — «о моей племяннице Франческе, а я говорю о ее дочери. Ты знаешь, что дикий суровый Ненула погиб в морском сражении, Франческа с отчаяния удалилась в монастырь, а маленькую Анунциату я взял на воспитание в свою виллу близ Тревизо». «Так ты дочь своей племянницы назначаешь мне в жены!» Снова нетерпеливо перебил Фольер. «Да много ли лет прошло со дня самой свадьбы Ненулу? Анунциата должна быть теперь едва десятилетним ребенком. Когда я был под эстой в Тревизу, о свадьбе Ненулу не было еще и речи». «Ровно 25 лет!» Со смехом отвечал Бодуэйри. Как можешь ты так ошибаться в годах? Анунциате теперь 19 лет. Она хороша, как заря, скромна, добродетельна и ничего не слыхала о любви, потому что почти никого не видела. Она, ручаюсь, привяжется к тебе с детской преданностью и любовью. — Я хочу ее видеть! — воскликнул Дош которого задел за живое, рассказ Бодуэри об анунциате.